Антон. Антон в блужданиях по своему дому. Электричества опять нет. В четвертый раз вырубили за неделю, а генератор запустить нельзя, кончился бензин, поэтому ничего не работает. Он мог бы поделать что-нибудь полезное руками, скажем, лестничные перила починить или заменить разбитые плитки дворика, но он не в настроении. Он редко, когда в эти дни в настроении, для чего бы то ни было. Государственный праздник сегодня. День примирения, или как он там сейчас зовется. Так что персонал гуляет. Они поднатаскались насчет своих прав и требуют прибавки за работу в выходной, хотя главное их желание — остаться дома и набухаться в усмерть. Как и у меня. И Антон уже добрых два часа продвигается к этой цели, качуя из комнаты в комнату с бутылкой в руке и пытаясь перестать думать. А подумать-то есть о чем. Да нет же, нет, скверная полоса у тебя. Вот и все, хотя ощущается, будто всегда так было. На самом деле, только дай бог памяти, с четверга, что ли? Ты когда чертову уйму денег просадил в Сан-Сити? Глупо. Да, глупо, глупо. На прошлой неделе? Или на позапрошлой? Одно из скверного, что теряется время. Ушло чувство времени и последовательности событий. Хотя не ври себе, Антон, это не вчера появилось. Все на свете не вчера появилось. Вот в чем беда с этим миром, он не оригинален, никаких тебе сюрпризов из шляпы. Повторяется и повторяется, мелет одно и то же, как выжившая из ума старая тетушка. Раз за разом так устал от этого. А рассказывала я тебе? Да, рассказывала, поэтому заткнись нахер. Антон наедине со своими мыслями в слишком большом для него и разваливающемся доме. Полагалось бы чем-нибудь заняться, но не очень-то занимается, потому что зачем? Вязкая размытость, стертые как бы края, это зрение мое шалит или мозг. Неплохая строчка, надо бы записать, пока не забылась. Может выскочить куда-нибудь выпить? Он и так уже пьет, но всегда лучше в компании проветриться маленько. В одиночку пьют одни алкаши. Не хотел бы, чтобы меня за алкаша принимали. Гнар-хар-хар, как этот пёс в комиксе говорит. Антон за рулём пикапа пытается выехать со своей территории. Такой геморрой открывать и закрывать за собой ворота, сначала около дома, затем перед выездом на шоссе, с кодами и ключами, и в трезвом-то виде поди разберись. А сейчас он далеко не трезв, и чуть позже, погнав в город, Сомневается, заперли снова второй висячий замок. Черт с ним, не возвращаться же. Он на новом шоссе, оно платное, но быстрое, никаких себе светофоров и добавочный плюс, что не ехать мимо жуткой громадной церкви Алвина симерса хотя верхушка шпиля и пролетает на отдалении. Поднимает в ее честь, протянув руку к соседнему сиденью, открытую бутылку Дэниела. «Твое здоровье, паразитка, твое здоровье, старая сука». Пережила своего создателя и процветаешь, вижу, как ни в чем не бывало. Только три часа дня, пардон, уже пять вечера. Он в заведении, куда последнее время зачастил в более-менее сносной части Аркадии. Тут тоже нет электричества, но у них генератор, и над головой тускло и дерганно светятся лампы. Своеобразное местечко. Непонятно, что ты тут забыл, но этим-то ему и нравится». Сумрачное освещение нравится, и желтые обои, и претензия на элегантность, хотя посетители в эти дни, прямо скажем, не высший сорт. Блистательных личностей среди них не ищи, но, с другой стороны, состояние, в котором пребывают здешние, у всех примерно одно — общее, а любая общность — благотворно, уютно. Да, дошло уже до этого. Семь вечера только, пардон, 820. Дезире вернется с йоги, по всей вероятности, с Маугли на поводке, так что домой торопиться смысла нет. Еще раз то же самое, бармен. Чуть больше льда. Антон в кабинке туалета мочится. Не вполне понимает, как здесь очутился. Трудно вспомнить, хотя само это занятие чуждо лжи по сути своей. Как и о поражении кишечника. Никакими светскими манерами тут не прикроешься. Вся дипломатия должна происходить на толчке. Застегивается, и его точно ветром сносит к зеркалу. Господи, что у меня с лицом-то? Кто его так? Где золотой мальчик, которым я был? Кто его спрятал под этой покорябанной металлической маской? Так быстро наружу, обратно в бар. У стойки новый посетитель, скучный на вид пожилой чувак. Он пялится и пялится, пока не встречается с Антоном взглядами. Здорово. Как жизнь. «А я тебя знаю», — говорит чувак. «Откуда? Ты совсем не изменился. Мне очень жаль, друг, но ты-то, видать, изменился. Не узнаешь? Посмотри хорошенько». Он поворачивается к свету. Антон вглядывается. «Нет, я признаться. Но есть какой-то намек, неуловимое что-то. В голосе, может быть, кто ты? Подскажу. В последний раз мы виделись через забор. Тридцать? Нет». Тридцать один год назад. Ему нужно проделать вычисление и внезапно его озаряет. боль рядовой по имени Бойль, а я, ты знаешь, про тебя думал, вспоминал. Трясут друг другу руки куда горячее, чем требует ситуация, но слабовато представляют, как вести себя дальше. «Давай угощу. Что ты будешь пить?» «Армейские дружки», — объясняют Бойль бармену. «Точнее, просто армейские знакомые». Но Антон не поправляет его, когда идут к угловому столику. Приятно увидеть Бойля. И он не соврал, он вспоминал его время от времени. Хотелось узнать, как у него сложилось дальше. Странно, как некоторые люди, нередко случайно встречные, могут приобретать для тебя значимость, вспышками возникать в мыслях и снах. Что с тобой такое, а? Бойль после армии работал инженером-сметчиком, учился в ВИЦЕ. Там познакомился с Дайан, будущей женой. В счастливом браке 28 лет, двое детей, взрослые сейчас. Один живет в Австралии. И боль с женой, если на чистоту собирается через несколько месяцев эмигрировать, перебраться в перт чтобы быть поближе к внуку. И другая причина, грустно признаться, в том, что всякую веру уже потеряли в эту проклятую страну. «Ну а ты, — спрашивает он Антона, — как ты после нашей последней встречи?» О, все хорошо. Где учился, чему? Нигде и ничему, по правде говоря. Несколько лет мотался туда-сюда, потом осел на месте. Женился на подруге детства, любовь школьных лет, и живу постоянно на нашей семейной ферме. Веду хозяйство. Слушает себя с изумлением. Все так, и все не так. Насчет тебя я был уверен, что ты в университет поступишь, говорит ему Бойль. Такие мозги. «Думал, скажу откровенно, что ты в политику двинешь?» «Я роман взялся писать», — вспоминает внезапно Антон. «Роман? Как он называется? Напечатан?» «Пока нет. Не совсем еще готов, честно сказать, но скоро». «О чем?» «Ну, — говорит Антон, — о муках человеческого бытия. Ничего такого необычного». «Ох-охо!» хо Бойль хлопает по столу. «Но «Ну, ты шутник, сварт Всегда таким был. Не терпится прочесть твою книгу». «Дай срок. Но ты-то зачем сюда, в эту поганую дыру?» Потому что с минуту назад Антону стало ясно, что это действительно поганая дыра, и нечего ему тут делать, не надо сюда возвращаться, хоть он и знает, что вернется. «Я тут за углом живу», — говорит Бойль. «Я часто сюда хожу. Слушай, может, пошли ко мне? Познакомишься с Дайан?» «С Дайан?» «Это моя жена, я сказал тебе». «А, да, конечно, извини». «В смысле, сейчас прямо?» «А что, почему нет?» «Ладно». Но в голове у него этот разговор уже окончен, уже стал смутным полувоспоминанием, хоть он и видит, что Бойль взволнованных их встречей. «Я? Отлично. Только в туалет зайду, подожди секунду, вернусь и пойдем». «Хорошо», — говорит Антон. Но по правде, наскучил ему уже этот человек с его заурядной жизнью и заурядной женой, Как почти все ему сейчас наскучило. Вся значимость вытекла куда-то, и не кажется неправильным подождать, пока он отлучится. А затем встать и побрести наружу, в темноту, как будто пил один. Пожалуй, правда. Один. Антон снова за рулем плывет в тумане по городским улицам. У светофора какой-то тип яростно орёт на воображаемого собеседника. «Ты думаешь, я псих? Чем я тебе на психа похож?» Растущая армия чокнутых и неимущих, и не так уж мало белых среди них. А ну-ка подальше от меня, ворзель ворзельгамидж, еще заразишь этим. Облегчение, когда зажегся зеленый, и можно ехать. Смутно представляет себе, где находится и куда направляется, но не слишком озабочен ни тем, ни другим. Хотя когда-нибудь придется взять курс на родной дом с его безграничными радостями. Но вначале, похоже, у тебя незапланированная встреча. Впереди синие вспышки и поднятая рука, приказывающая остановиться. Антон у поста дорожной полиции. От страха он почти как стеклышко. Адреналин сработал чисто. Пожалуйста, не надо. Если ум хоть что-нибудь может, пусть это исчезнет. Пусть будет так, что этого не случилось. Но ум ничего не может. «Я заблудился», — бодро сообщает он в окно сотрудницы полиции, как будто это его извиняет. «Я не знаю, где я сейчас. Подуйте сюда, пожалуйста». «А? Возьмите трубочку в рот и подуйте». Эта чернокожая женщина чуть ли не вдвое его моложе, она вправе засадить его за решетку. имеет это в виду, Антон. Соберись». Она светит фонариком ему в лицо и, должно быть, понимает уже, как он провел последние несколько часов. Секретов между ними никаких. Он дует в полсилы, И ее голос твердеет «Как следует, пожалуйста, долгий и ровный выдох». Он вкладывает в этот выдох всю свою горькую сокрушенность. Она считает цифры, и их взгляды встречаются. «Наверняка мы сможем договориться», — говорит он. Антону банкомата снимает деньги. На это у него лимит, установленный для защиты именно от таких сценариев, то бишь от грабежа. Можно снять только две тысячи рендов, но, к счастью, констембль Масвана ведет себя разумно. Когда он высаживает ее потом у дорожного поста, они даже пожимают друг другу руки, как деловые люди, заключившие сделку. Что, конечно же, и произошло с ее точки зрения. До самого дома он бурлит и пузырится, как гнилое болото. Две тысячи рендов! Обчистили на дороге средь бела дня. Метафора, конечно, сейчас десять вечера. Пардон, 11 Грабеж есть грабеж в любое время суток. Вот в чем дело. Наглость невероятная. Хрум-хрум-хрум. Малыши-термитики грызут древесину. А между тем президент, необъятная королева термитника, жирует в сердцевине гнезда. Не буду отрицать, я тоже похрумкал изрядно. Но две тысячи рендов. Болезненный убыток, особенно когда так плохо с ресурсами а он к тому же столько спустил во время своего глупого пьяного загула в Сан-Сити, и надо огромные проценты выплачивать по банковскому займу, а доходы от вложений па съежились, а жена считает себя вправе каждый год делать себе дорогущие пластические операции, а парк присмыкающихся вот-вот закроется, потому что Брюс Хелденхейс сбежал с деньгами в Малайзию. Всего лишь скверная полоса, Антон. Ты через нее пройдешь, но полосали. Пройдешь ли? Что-то непохожее на полосу. Похоже, скорее, на твое будущее. И на других фронтах осадное положение. Разговоры об официальных претензиях на земельные угодья фермы, с которых в давние времена кого-то согнали. Не говоря уже о постоянных вторжениях прямо сейчас, о проломанных заборах, о новых и новых лачугах по восточному краю. А цены на недвижимость все время падают. Она уже не стоит почти ничего. Так какой смысл? Нет, чтобы повести себя как разумные люди, махнуть рукой на сельскую жизнь и переехать в город, прийти к согласию с Амор насчет продажи земли, пока еще можно ее продать. Может быть, спасти этим в придачу свой брак? И кто знает себя самого? Так почему же он этого не делает? Почему не ведет себя как разумные люди? «Ах, хрен знает!» Он всегда такой был. Видит, понимает, как надо, а поступает, как не надо. Поступает наоборот, чтобы и вам досадить, и себе. Да и не ставит он городскую жизнь высоко. Никогда не ставил. Антон под светом передних фар. Опять эта возня с кодами и ключами. Вот Антон у дома, наконец. Тут рядом с машиной жены припаркован «Фольксваген Жук». Окна горят и наверху, и внизу. Свет дали, и то хлеб. Есть и музыка, если это можно так назвать. Запустили в гостиной на громкую смесь какого-то буддистского распева и ударного техно. Он сидит какое-то время снаружи, на ступеньках, глаза привыкают к темноте. Почти середина лета и созвездия распускаются, как соцветия, питаемые черной глубиной. А что? Симпатичный образ надо это в дневник он слышит как они спускаются со второго этажа поэтапно с остановками хихиканьем и болтовнёй в полголоса целый ритуал выйти из дома хотя передняя двери нараспашку затем громадное удивление из за его присутствия может и не притворное сколько ты тут просидел дорогой я просто показывала моти свои акварели моти А я думал, его Маугли зовут. Надо же, он сегодня в цивильном. Где твои травяные памперсы, мальчик из джунглей? Сам, удивленный чистотой своего злобного чувства, губительной силой его, Антон запрокидывает голову и воет волком. Акела, мы всех победим предадим. К чему-то такому я стараюсь их подвигнуть на моих занятиях благожелательно говорит ему Маугли. В большинстве своем люди зажимаются, они куда менее раскованы эмоционально, чем вы. «Иной раз не вредно слегка зажаться», — негромко замечает Дезире. Но Антон сегодня зажиматься не хочет. «Ну и как они вам?» «Акварели моей жены». «Очень милые. Они мне страшно понравились». «Она и свою пушистенькую кисточку вам показала». И всю расчудесную палитру, да, она позволила вам натянуть холст на подрамник. «Он очень пьян», — говорит Дезире. «Да, я вижу. Я, пожалуй, поеду». «Вы и так уже поехавший», — говорит Антон. «Очень давно, с самого начала». Агрессия в конечном счете бьет по агрессору. «Вот не знаю. Я-то нахожу, что объекту агрессии крепче достается». Чтобы это доказать, он, когда Абармот пробует бочком проскользнуть мимо него по лестнице, делает движение в его сторону, и Маугли, судорожно уворачиваясь, ухитряется неплохо так заехать Антону по башке. Яркая вспышка, а затем ступенька встает торчком. Долбануть бы его еще разок. Черт. Боли, впрочем, нет, хотя должна вроде быть. Смеясь, он перекатывается на спину. «Классно сработано», — говорит он, держась за скулу. А вот и боль. Несильная, чуть как бы искра пошла. Но прямо герой. Это была случайность, говорит Маугли. Но не совсем. Ваша злость к вам же и вернулась бумерангом. Иными словами, ты это заслужил, говорит Дозире. А ты-то сама ничего не заслужила, а? Или плохая карма только для других? Ты лучше поезжай, голубчик, шепчет она, пока он еще что-нибудь не вытворил. Маугли демонстрирует заботу. А с тобой ничего? Ты уверена, что... Потому что я... Потому что ты что? А, голубчик, защищать ее будешь? Забавно. Он пытается подняться на ноги, но они не слушаются, он опять падает. Иди, иди, со мной все будет в порядке. Прошу прощения за своего мужа. Он уходит таки, но перед этим изрекает последнее назидание, что материя, он убежден, есть падший дух. Но материя материальнее всего, когда пускает вход в силу. В насилии дух отсутствует напрочь. Печально поэтому видеть, как Антон низводит свой дух до жалкого состояния. Вот и все, что он хотел сказать. Но говорит он это с добрым чувством и надеется, что воспринято будет таким же образом. Ух ты, спасибочки. А теперь мотай нахер с моей территории больше не появляйся. Моти будет появляться здесь в любое время, когда захочет. Но сейчас ты, пожалуйста, иди, голубчик. Я лучше теперь могу оценить, каково тебе приходится, Дезире». И Маугли превращается в два красных задних огня, исчезающих в темноте. моти к твоему сведению, носитель высочайших качеств, человек с очень древней душой. Вот что говорит Антону жена, говорит негромким, холодным, негодующим голосом. Она столько бы научилась от Мати. Он помог ей найти себя, и она не позволит так грубо, так пошло с ним разговаривать, когда приглашает его к себе домой. Не позволит физически на него нападать. Это и мой дом вообще-то. Я и поверить не могу, что ты мне наставляешь рога с таким хмырем. Он даже и не смазливый уже. Не замечала? Старые набедренные повязки уже не годятся? Нужны на несколько размеров больше? Он не хмырь. Если хочешь знать, он почти наверняка на высшей ступени. И он никогда, никогда не повел бы себя так, как ты думаешь. Он друг, наставник и живой пример, но не любовник. Хотя, — добавляет она секунду спустя, — если бы и был, то что? Люди не в собственности друг у друга. Я порадовалась бы, если бы ты нашел кого-нибудь еще. Глядишь, новое бы открыл. Я бы тоже порадовался, поверь мне. Но что-то в этом есть коммунистическое и хиповское. Тебе не кажется делиться, не признавать собственности? Твой папаша бы не одобрил. Мой папа знаком с Маугли, тьфу, с Мати, и он ему очень понравился. Твой папа выжил из ума, ему теперь все нравятся. Ему бы Сталин понравился, если бы они встретились. Бурное веселье переходит в слезы, а те обратно в смех. О, трагедию я переживу, мне с фарсом не совладать. Что это значит, не понимаю. Я жизнь свою растратил зря. Но спасибо большое. А я ведь тоже не очень-то счастлива и весела, если ты вдруг не заметил. И я бы молчала на твоем месте насчет растраты, когда со сперматозоидами такой швах. Она и хотела укусить его побольнее, потому что очень горько было недавно узнать, Горько обеим сторонам, но ей особенно, что он — бесспорная причина их неспособности плодиться и размножаться на этой земле. Но сегодня он слабо на это реагирует. Он все еще ошарашен простым соображением, которое только что пришло ему на ум. Да, я зря растратил свою жизнь. Пятьдесят лет. Полвека. И он никогда уже ничего не сделает из того, что задумывал в чем был когда-то уверен, что это сбудется, не получит классического образования в знаменитом университете, не выучит иностранного языка, не попутешествует по свету, не женится на любимой женщине, не держать ему в руках подлинную власть, не подчинить судьбу своей воле, даже роман не завершить, потому что, давай уж будем честны до конца, 20 лет почти прошло, а он толком его и не начал». Что ни возьми, ни в чем не преуспел и не преуспеет. Антон в хождениях по дому посреди ночи время от времени приостанавливается у двери спальни. Жена спит по ту сторону, заперлась от него, не войти. Можно еще разок постучать и покричать, но приятных сюрпризов этот сценарий не обещает. Лучше уж странствовать дальше с бутылкой в руке, обозревая унылую местность, которая уже пройдена, и еще более унылую, которая лежит впереди. Позже Антон в номере отеля пытается достать деньги из сейфа, но сволочной ящик не открывается. Он дергает изо всех сил руки, скользкие от пота, не ухватиться как следует ни за что, и тут стук в дверь. «Бах-бабах!» Он замирает от страха, потому что в сейфе чужие деньги. Он не должен тут находиться, и тот, кто стучит, добра ему не желает. «Где спрятаться? Бах-бабах!» Увесистый такой звук, он выдергивает его из номера отеля и кидает обратно домой в собственное тело наполовину с пол дивана. Свет горит, телевизор работает, входная дверь открыта, Антон в гостиной разбужен. Но что за стук? Сейчас очень поздно, рано, чуть-чуть до рассвета, и что-то пару раз бабахнуло, пока он спал. Он почти в этом уверен, там где-то, снаружи. Испуганный и на ногах. Нервы протестуют, как могут. Что, тот самый момент, которого ты боялся, и вот-вот нечто произойдет? Он, пошатываясь, бредет по лестнице в кабинет, в уже каком-то, там шарит под ворохом одежды в поисках Мосберга. Кажется, вечность проходит, прежде чем пальцы нащупывают металл. Патроны в ящике. Ну где там они? Где? Где? Трудно совершать даже простые действия. Голова, как засоренный водослив, и во рту вкус соответствующий. Наконец ковыляет по лестнице вниз, с дробовиком в руке, заталкивая патроны в карман. Рывком наружу из дома, за дверью необъятный и ужасающий мрак. Антон движется по дорожке, ощущение, будто ты увеличен какой-то огромной небесной линзой. Маленькая лужайка, подобие крепостного рва вокруг дома. Дальше электрический забор, за ним остальная ферма и только потом внешний мир. Круги внутри кругов окружающей меня. Бабахнуло, возможно, там, за забором, где скопление сараев и хозяйственных построек. Хотя, может быть, и не было никакого звука, кроме как у него во сне. Да, скорее всего, не было, если подумать. Какой незваный гость будет возвещать о своем присутствии? Ну какой? разве только самый худший? Отпереть ворота, пройти? Почему такая тишина? Насекомые не жужжат, И где птица? Ведь небо на востоке бледнеет уже. Подходя к сараем, он вставляет патрон в дробовик, досылает его в патронник, слышит щелчок «Херак!». Звук жесткий и четкий, предупреждающий. Вот стукнуло как надо. Если тут есть кто-нибудь, сигнал ему, что он шутить не будет. Снимает с предохранителя и ждет, но ничего не слышно, никаких бегущих ног. Обходит постройки, но на вид все спокойно, двери и окна заперты. Идет дальше, не понимая толком, что он ищет, и все-таки идет. С башкой еще хуже, плюс тошнота теперь. Приостанавливается и пытается сблевать, но даже это у него не получается. Движется дальше. Дурнота неотделима от местности, по которой он топает. Кусты да пучки травы. Ни подробностей, ни красок. Антон в предрассветных ковыляниях по ферме, отчасти пьяный, отчасти с похмелья, весь расстегнутой, одежда висит, Кажется, что он расползается по швам, и набивка лезет наружу. А чем ты набит, Антон? Скажи. О, да, обычным рождественским. Ничего такого. Конфетки, печеньки с предсказаниями судьбы. Немножко динамита. А вот и солнышко. Привет, дорогуша. Опоры электропередачи отпечатались силуэтами на красном. Он далеко довольно отошел. Оглянуться дома не видно, птицы уже щебечут вовсю. Глупая старая земля опять за свое. Возвращается, давно не виделись, каждый раз все такая же. Уж она-то не тушуется, как тебе самой не противно дряхлая потоскуха давать снова и снова один и тот же спектакль, что утренний, что вечерний, хотя театр вокруг тебя крошится и осыпается». Как тебе не противно произносить все те же реплики, не говоря уже о гриме, костюмах, вычурных жестах? Завтра и завтра и еще завтра. Нет, невозможно. Невыносимо и дальше быть в этой пьесе статистом. Невыносимо вернуться сейчас домой, где твоя жизнь валяется на полу, как изношенная рубаха, которую ты скинул. Вернуться и что? подобрать ее, как она есть, и снова напялить вонючую, отвратительно пропахшую тобой. Он слишком хорошо ему знаком, этот запах. К черту эту рубаху, к черту этот дом, к черту эти опоры и провода, пусть все кончится. Я хотел... Бабах! Опять этот звук. Как будто сильно стукнули в дверь. Кажется, она слышала что-то такое чуть раньше во сне. После той ужасной вечерней сцены Дезире пришлось усыпить себя таблетками, поэтому с утра она сонная, пришибленная, и все в ней, под стать длинной белой ночной рубашке и распущенным волосам, дремотно виснет и никнет к земле. Ей еще никнуть и никнуть в эти дни, конечно. Подходит к окну и поднимает жалюзи, насмотреть там не на что, кроме бурой травы. «Вот моя жизнь», — думает она, — «километры и километры бурой травы. Даже то, что волновало и увлекало, потеряло цвет. Как быть даме, застрявшей в глухом углу в обществе пьяница? Она начинает сердиться и капризничать, само собой, и искать утешение на стороне. Кто может ее за это упрекнуть?» Сама Дезире уж во всяком случае упрекать себя не склонна и никогда не была. Естественный порядок вещей по ее представлению в том, что мир существует, чтобы стараться ее радовать, и она существует, чтобы испытывать разочарование в нем. В халате и пушистых шлепанцах она спускается вниз, где служанка уже должна была сварить ей кофе. «Доброе утро, Соломея. Ты видела хозяина?» «Нет, мадам, слишком много сахару. Сколько раз можно говорить?» «Извините, мадам, не заправляй пока мою постель, хорошо? Я, может быть, еще прилягу, я ужасно провела ночь». «Очень жаль, мадам, это работает тут с незапамятных времен, с тех пор, как родился Антон, чего только не навидалось и не наслышалось. Все потому, что они постоянно тут, как призраки, их едва замечаешь». Но не надо думать, что это действует в обе стороны. Они-то всегда смотрят и слушают, мотают на ус с пользой для себя и друг друга. Знают все твои секреты, все про тебя знают. Даже то, о чем другие белые люди не догадываются. Пятна на твоем белье, дырки в твоих носках. Надо от них избавляться, пока не начали интриговать. Эту вот старую давно пора было выставить. С этими мыслями, с чашкой кофе в руке, она не спеша выходит на переднюю веранду. Нравится тут постоять ранним утром, выныривая в мир, воображая себя фермерской женой. Иногда ей представляются пшеничные поля, волнистые такие, желто-зеленые, колеблющиеся под ветром. По пшеничному полю, нет, по траве, конечно, бежит фигура, рассветное солнце сияет позади бегущего, Слепит глаза, его тень тянется далеко вперед, обезьянничая и насмехаясь. Что там такое? В чем дело? Он вбегает в открытые ворота, это она видит, всего-навсего Анделе. Он тоже работает тут, бог знает, сколько времени. Приходит каждое утро пешком из Тауншипа, потому что его семья съехала с фермы. Сейчас он, срываясь на крик, рассказывает ей об увиденном. Там, у электрических столбов, господи помилуй это трудно уразуметь она должна быть ослышалась что переспрашивает что ты сказал но даже когда слова прозвучали снова они кажутся открепленными от мира нет быть такого не может чушь какая то только вчера вечером он в голове не укладывается нет нет говорит она но отрицать «Отказываться» — это с людьми работает, а на судьбу такое не действует. Вы, возможно, и сами замечали, протестовать против фортуны — пустое дело. Происходящее происходит независимо от твоего. Нет. В конечном итоге это факт, нейтральный, как погода, и суть его в том, что сегодня утром твой муж встал с позаранку, вышел из дому с дробовиком, и, приняв какую-то дикую позу, чтобы удобнее было снести себе башку, сделал это. Потому что потому. Худшим в жизни Дезире до сей поры было то, чему подверглась не она сама, а другой человек, а именно ее отец. И сейчас тоже. Конечно, смерть Антона — это его смерть, но в каком-то смысле все-таки его самоубийство ложится на ее плечи. Она чувствует это уже. Так другие люди на это посмотрят, так они на нее будут смотреть. Она навсегда останется женщиной, вышедшей замуж за человека, который потом покончил с собой. И кто знает, может быть, она его до этого довела. Кто знает, может, я и довела. У нее есть такая мысль «явилась» и будет являться еще и еще, пока не встанет необходимость решительно эту мысль отвергнуть. Хотя никто, собственно, и не обвинял ее ни в чем. Нет-нет, я его надежд не обманула, я никогда никого не подвожу. Это он меня. с успокойся, Шаци, приди в себя. никто тебя не винит, как никто, все, даже ты. Дезире — огненная личность. Она слишком эмоциональна непостоянна, чтобы сладить с трагедией, и поэтому для равновесия ей нужна сейчас земная личность, твердая и неподвижная, с примесью, может быть, тундры, вечной мерзлоты. Ясное дело, она позвонила матери. Маман знает уже, каково это, когда скандал стучится в дверь и мигом понеслась на ферму в своем Порше, с телефоном, полным полезных номеров мужниных знакомых и с целой аптечкой успокаивающих. Есть способы разбираться с проблемами, предотвращая излишний переполох, но важно при этом сохранять хладнокровие, не пороть горячку. И важно знать в точности, к кому обратиться. Пару слов в нужное ухо, и запускается быстрая процедура. Приедет полицейский врач и выпишет свидетельство о смерти. Будет задано всего лишь несколько смягченных вопросов, и тело увезут пока не поднялся слишком громкий шум. После чего ряд простых, практических шагов первым делом дать всем знать. И маман берет это на себя. Но даже тут, как выясняется, ничего особенно трудного. Антон был одинокий волк, у него имелись знакомые, но не слишком много друзей, и в телефоне у него в основном поставщики всякого разного для фермы, плюс небольшое количество случайных собутыльников. Понадобилось меньше получаса, чтобы сделать выбор и обзвонить, кого следует. И хотя в большинстве своем люди шокированы плакать никто не плачет. Лишь после того, как всех известили, Дезире вспоминает «Господи! А ведь Амур же еще!» «Кто?» «Младшая сестра Антона. Ты с ней виделась несколько раз, не помнишь?» «Другая сестра. Правда? Я думала, у него только одна была». Маман с трудом способна извлечь из-под долгих лет имя Амор, а о лицее говорить нечего. Откровенно сказать, все семейство свартов кажется ей таким из ряда вон, что хочется вытеснить их из сознания. К тому же сам Антон всегда производил впечатление человека свободного от уз. Видимо, не самая яркая личность, решает она, а то я бы не забыла. Ее номера в телефоне Антона нет. Они долго не общались. А почему? Старая дама оживляется от запаха крови. Какая-то ссора? Не ссора, нет, скорее разногласия. Не могу точно вспомнить из-за чего. Из-за какой-то земли, что ли? Когда белые люди ссорятся, изрекает ее мать. Без малейших рациональных на то оснований, это всегда из-за собственности. Но как же нам ей сообщить? Потом Дезире приходит на ум, что эта проблема уже возникала и решилась звонком Амор на работу. «Больница в Дурбане. ВИЧ-отделение». Номер выяснили без особого труда и отвечает приветливый голос. «Да, Амора работала здесь, но ушла около двух лет назад по личным причинам. Могу дать вам еще один номер, попробуйте». Там трубку берет некая Сюзан. Она отрывисто говорит, что не видела Амора уже давно. Голос сердит и нерадостный, ей не терпится окончить разговор. Нет, она не знает, как с ней связаться. По всей вероятности, она в Кейптауне. от сообщения передать она не может. Хоть маманы не помнит Амор, она думает о ней с досадой. Но что за личность невозможная? Судя по всему, она и правда изо всех сил постаралась исчезнуть. Ну и ладно, бог с ней, раз сама так захотела. Что могли, мы и сделали. Помимо прочего, погребение будет намного легче планировать, меньше согласований. Маман склоняется к кальвинистской службе, Это, в конце концов, естественное припадение к корням, и строгий ритуал всегда дает ощущение законченности. Но дочь не согласна. Она думает, что мужниной душе полезнее будет что-то более восточное. Увлекшись всеми этими югическими штучками в Рюстенбурге, Дезире стала восприимчива к неортодоксальным идеям, что вызывало кое-какие трения с отцом, пока его совсем не одолела деменция. Маман тоже настроен скептически, но в данном случае готова уступить. Антон бы с ненавистью отверг альтернативный обряд, и это вполне себе повод как раз его-то ему и навязать. В последние годы Антон был ей более чем неприятен, и она не особенно сожалеет о его кончине. «Делай, как тебе хочется, шатсы. Похороны для живых, а не для мертвых. Его с нами нет. А раз так, какие с его стороны могут быть возражения?» Да, самого Антона нет. Но в его натуре было предвидеть даже посмертные унижения и принять против них меры. Наутро звонит семейная адвокатесса Шерис Кутс-Смит, она обзавелась еще одной фамилией и добавила еще один супружеский скальп к своей коллекции, чья весомость оттягивает ее голос к нижним пределам грудной клетки, и этим своим раскатистым голосом она сообщает маман, что имеется... Нотариально заверенная бумага от Антона, где он излагает свои собственные пожелания как раз на такой случай. И состоят они в следующем. Первое. Никаких религиозных служб. Никаких молитв категорически. Второе. Кремация, а не похороны. Третье. Ритуальный зал при крематории будет в самый раз. Четвертое. Прах рассыпать где-нибудь на ферме в любом месте, где удобно. Пятое. Никаких неуместных затей и сантиментов, если это и так еще не ясно. Вот и все. Просто и недвусмысленно. И пространства для маневра не слишком много. Что ж, Антон, твоя взяла. Как ты хотел, так и будет. Нам только проще, собственно говоря. Но подождите, не вешайте трубку, говорит старая дама адвокатессе. Не знаете ли вы случайно номер телефона Амор? Чей номер? «Сестры Антона». «А, сестры, нет, мы не один год пытались с ней связаться». «А сейчас просто необходимо с ней поговорить? Пожалуйста, передайте ей мою просьбу позвонить мне». «Вы меня не слушали?» — говорит Маман. И ее раздражает эта напористая, убежденная в своей значимости женщина. Кого-то она ей напоминает. Трудно вспомнить кого. Слушали бы, поняли бы, что мы не можем ее найти. Амор пропала. Исчезла. Но мы слыхали такое уже, и она всегда обнаруживается, если знать, где искать. Вполне осязаемая, реальная, отнюдь не эфемерная. Что она сегодня, сейчас, в эту самую минуту делает? Обтирая чье-то ослабленное тело на койке. Амор в больничной палате печется о больных. Все та же картина, тут ничего не изменилось. Кто сказал, что Амор куда-то делась? Она в другой больнице, только и всего. но больные И умирающие везде примерно одни и те же. Их беды универсальны, и уход за ними более-менее одинаков. Обратите внимание, как нежно, с какой заботой она делает свое дело, перемещая мягкую влажную ткань по чувствительной, повреждённой коже, как затем промокает больное место сухим, как перевязывает рану, как помогает пожилой пациентке одеться. Ну как моя хорошая Удобно? Лучше немножко стало? Позади сегодня не один час такого служения, и впереди еще часы и часы.